Рад слышать это, Гарри. И вижу в этом признак того, что ты готов остепениться. Хэтти будет гораздо более верной и рассудительной спутницей жизни, чем Джудит. И, вероятно, охотнее примет твои ухаживания. Я очень боюсь, что офицеры вскружили голову ее сестрицы. «Не может быть на свете более верной жены, чем Хэтти», — ответил непоседа, смеясь. «Хотя я не ручаюсь за ее рассудительность» но все равно. Зверобой не ошибся, когда сказал, что вы найдете меня на посту. Я не брошу тебя, дядя Том. Каковы бы ни были мои чувства и намерения насчет твоей старшей дочки. За свою удаль Непоседа пользовался заслуженным уважением среди товарищей, и потому Хаттер с нескрываемым удовольствием выслушал его обещание. Огромная физическая сила Непоседы была неоценимой подмогой даже теперь, когда нужно было только продвинуть ковчег. А как же она сможет пригодиться во время рукопашных схваток в лесу? Ни один военачальник, очутившийся в трудной боевой обстановке, не радовался так, услышав о прибытии подкреплений, как обрадовался плавучий том, узнав, что могучий союзник не покинет его. За минуту до того Хаттер готов был ограничиться одной обороной, но лишь только он почувствовал себя в безопасности, как неугомонный дух внушил ему желание перенести военные действия на неприятельскую территорию. «За скальпы дают большие премии», — заметил он с мрачной улыбкой, как бы ощущая всю силу искушения и в то же время давая понять, что считает не совсем удобным, Зарабатывать деньги способом, который внушает отвращение всем цивилизованным людям. Быть может и не очень хорошо получать деньги за человеческую кровь, но если уж люди начали истреблять друг друга, то почему бы не присоединить маленький кусочек кожи к остальной добыче? Что ты думаешь об этом, непоседа? Думаю, что ты здорово дал маху, старик назвав дикарскую кровь человеческой кровью, только и всего. Снять скальп с краснокожего, по-моему, все равно, что отрезать пару волчьих ушей. И я с легким сердцем готов брать деньги и за то, и за другое. Что касается белых, то это иное дело. Потому что у них врожденное отвращение к скальпировке. Тогда как индеец брит себе голову в ожидании ножа, и отращивает на макушке чуб, словно для того, чтобы удобнее было схватить его. Вот это значит рассуждать, как подобает мужчине. И я сразу понял, что если уж ты на нашей стороне, то будешь помогать нам всем сердцем, подхватил Том, отбрасывая всякую сдержанность, лишь только заметил настроение товарища. Это нашествие краснокожих «Может, кончиться так, как и и не снилось. Полагаю, зверобой, что вы согласны с Гарри и также считаете, что этим способом можно заработать деньги не менее достойно, чем охотой». «Нет, я этому не сочувствую», — возразил молодой человек. «Я не способен снимать скальпы. Если вы, и непоседа, собираетесь заработать деньги, которые посулило колониальное начальство, Добывайте их сами, а женщин, ставьте на мое попечение. Я не разделяю ваших взглядов на обязанности белого человека. Но уверен, что долг сильного, заключается в том, чтобы защищать слабого. Гарри Непоседа: Вот урок, который вам надо затвердить наизусть и применять на деле. Донес из каюты приятный голос Джудит. Явное доказательство того что она подслушала весь разговор. «Довольно глупости, Джудит!» — крикнул отец сердито. «Отойди подальше! Мы говорим о том, о чем женщинам слушать не следует». Однако Хаттер даже не оглянулся, чтобы удостовериться, что его приказание исполнено. Он лишь немного понизил голос и продолжал. «Молодой человек прав». Мы можем оставить детей на его попечение. А моя мысль такова. И я думаю, ты найдешь ее правильной. На берегу собралось целое скопище дикарей. Среди них есть и женщины. Я не говорил об этом при девочках. Они могут расстроиться, если дойдет до настоящего дела.